Потому совсем неожиданным является состав сил, направленных в 1695 году в первый Азовский поход. В 30-тысячном корпусе, который пошел с самим Петром, тогда ротным бомбардиром Преображенского полка, можно насчитать не более 14 тысяч солдат наземного строя тогда как огромное 120 тысячное ополчение направленное диверсии на крым все состояло из ратников русского строя то есть в сущности не строевых строю никакого не знавших по выражению каташихина преимущественно исконной дворянской милиции откуда взялась такая не строевая масса и куда девались?